Глава третья. Далеко собрался. Ходишь тут, наряжаешься, жених прямо, как этот, Ален Делон. Свидание, что ли? Андрюха спросил с таким равнодушным видом и таким безразличным тоном, будто ему вообще не интересно. Аж смешно, честное слово. Оборжаться можно. Пока я сходил искупаться в душ, переоделся, причесался, братец чуть на стену не полез от раздирающего его любопытства. «По двору кругов двадцать нарезал, заглядывая в окно, чтобы видеть, чем я там занят». «Да так!» — председатель сказал команду посмотреть. «Вот хочу пройтись, глянуть. Школа в какой стороне, напомни». Я тоже ответил так, будто и мне похрену набраться. Типа просто полюбопытствовать, куда идти, ну и заодно рассказал свои планы. нехотя хотя. «М -м, футбольное поле? Погоди!» Переросток молча исчез в комнате и буквально через пять минут уже стоял рядом, нарядный, причесанный, воняющий своим ужасным одеколоном. Как супермен он там что ли собирался? Теперь идем. Провожу, а то опять попадешь передрягу. Он обогнул меня, а стоял я уже на пороге дома и направился к воротам. Не стал спорить или задавать какие-то вопросы. Честно говоря, даже был рад, что братец так ведет себя. Серьезно. Будто ничего не было. Может, дядька повлиял, а может, сам решил. Делить нам и правда нечего. Но разговоры стали бы лишними. А тут все четко. Было и прошло. Разное случается. «Вы давайте там, без приключений!» Крикнула взлет нам, тетка. «Отец, если что, голову оторвет. Обоим! Хватит уже по всему селу позориться!» Мы переглянулись, усмехнувшись. «Оторвет, если узнает!» Тихо буркнул Андрюха себе под нос, что вполне соответствовало и моим мыслям. Главное не перестать чудить. Главное больше не палиться. Вот основное правило прошлой жизни, которому я всегда следовал. И, похоже, братец думает так же. Пока шли от дома к школе, где должно было находиться футбольное поле, он с большим интересом расспрашивал меня про поездку. Я ломаться не стал, рассказал, не жалко. Про все, кроме встречи с мамочкой, естественно. Наташка один хрен ее не узнала, даже если растрепят, совершенно непонятно, что за тетка привлекла мое внимание. Зато приключения с быком повеселили переростка конкретно. Он ржал, как конь. Половину села, наверное, распугал своим коготом. Жорик, да как так-то? Это ж Сидоровых бугай. Перед ним можно хоть танцы устраивать, спокойный. Тихий! «Ты зачем ему по морде цветами лупил?» «Это один вопрос». «Второй. На кой черт они вообще тебе понадобились? Цветы, а?» Я не успел ответить, потому что добраться наконец дошло. Он прямо споткнулся на ровном месте от неожиданности, запутавшись в своих же ногах. «Ох ты ж, мать твою! Тебе Наташка, что ли? Ну, того?» Андрюха смотрел на меня, вылупив глаза. «Можно подумать, либо Наташка не баба и нравится мне никак не может, либо я хрен пойми кто. Даже не знаю, какой вариант лучше». «Чего того?» — покосился на застывшего братца. «Да ты дыши, чего охренел так? Смотри, глаза сейчас на лоб вылезут. Нравится тебе Наташка? Вот и чего меня не расспрашивал. А я-то подумал так просто, интереса ради». Андрюха двинулся, наконец, с места, перестав привлекать внимание торчавших в окнах и из-за заборов полисадников соседок. «Слушай, ну не знаю, федька ты без боя не сдастся, — сразу говорю, — ты будь готов. Мордобоя не избежать. Он ее столько добивался, что просто так не откажется точно. Да и как ты Наташку в Москву повезешь? Она же обычная, деревенская девка. Думаю, твои родители сильно не обрадуются». Еще и тебя попрут вон. Нет. Ну, в принципе, комнату в общаге добиться можно. Ты тогда на завод, наверное, пойдешь. Я промолчал. Хотя мысленно много чего ответил Андрюхи на его столь ярко описанную картину будущего, от которого передергивала. Как минимум то, что Наташку вообще никто никуда вести не собирается. «Если бы я всех своих тёлок водил к родителям на просмотры для знакомства, они бы просто охренели». Отец, конечно, гордился бы количеством и качеством, но к мозгоправу отправил бы точно. Ибо надо быть полным психом, чтоб тёлок после секса домой тащить. Это снова лишний раз подтверждает, насколько Андрюха наивный в вопросах баб. Если переспал, то типа женись. Так что ли? Нет, надо его наставить на путь истинный. А то не успеет пацан погулять, как его уже оприходуют и окольцуют. Мужик должен выгуляться. Обязательно. Братец опять начал что-то говорить мне про Наташку из серии «А как мы с ней назовем наших детей?» Но, к счастью, школа оказалась недалеко и впереди уже маячило футбольное поле. Ну, не знаю. В Воробьевке, наверное, оно поприличнее будет. Зря Николаевич затеял все это. Очень зря. Одиннадцать человек бегали за мячом, больше напоминая мне не слаженную команду, а урок физкультуры в средней школе. Причем далеко не лучший урок. Хотя бы нужное количество людей правильно вывели, и то неплохо. У края поля тусовалась кучка местных. Среди них в первую очередь заметил Наташку, и, конечно же, неизменного Федора. Тот, увидев меня, сделал такое выражение лица, будто его сейчас вывернет ужином на это поле. А вот Наташка как-то подобралась, подтянулась. Да и девочки, отирающиеся рядом, тоже. Стали перешептываться и хихикать, глядя на нас с Андрюхой. Обычно так ведут себя подружки, которые знают, что одной из их компаний нравится явившийся тип. В данном случае я. «Гляди, гляди!» Андрюха так подпихнул меня локтем, что ребро чуть не сломал. отвечаю. «Вон, твоя стоит!» Смотрит. Жорик обратила внимание на нас. «Мандец!» «Все!» «Теперь для братца девчонка уже моя!» «Подозреваю, следующая стадия нашего сближения с переростком – это помощь в устройстве личной жизни. Могу представить, как он это сделает!» Андрюха в данном вопросе хуже, чем слон в посудной лавке. Даже сейчас только что пальцем не тычет Наташку. Мы подошли еще ближе и остановились с противоположного конца поля. Как раз почти напротив местных. Девчонки что-то напевали, пританцовывая на месте. Я немного завис. Эта картина меня зацепила смутными ассоциациями. Чего-то она мне сильно напоминала. Потом одна из подружек моей как теперь упорно называл Наташку-братец, несколько раз подпрыгнула на месте и громко засмеялась. В этот момент меня буквально по голове долбанула «Твою мать!» В хорошем смысле этого слова. Я понял, что именно напоминала тусовка стоящих напротив подвижных симпатичных девочек. И еще я понял, что походу у меня есть идея, как запороть весь матч к чертям но при этом получить возможность уехать в Москву.